Глава 3. Сделка. Пятничные переговоры, как показало предвидение, закончились ничем. Мы взяли время подумать, но у отца и Джилака сложилось чёткое понимание: нам с ними не по пути. Ближе к вечеру пришло приглашение от Джеймса Уилсона. Он согласился обсудить условия возможного сотрудничества. «Мне кажется, клан Литхэнтов Джустик ждал результата в нашей сегодняшней встрече», предположил Джиллак. «Верно. Он хотел посмотреть, найдем ли мы общий язык с его конкурентами», подтвердил я теорию. «Потратив некоторое время на восстановление моей энергии хаоса, мы покинули Даргат». «Вы находитесь в провинции Лемар, империи Портары. Дата 782 год. Время...» 25 часов 12 минут. Клан дислоцировался в своём личном замке Мирум максимального уровня. По сведениям Джеймс Уилсон отдавал предпочтение человеческой расе, поэтому все имели базового аватара. Встреча проходила официально. Нас пригласили в переговорный зал, выкрашенный в белый цвет, стоящим в центре длинным прямоугольным столом. Всюду горели факелы, окна плотно закрывали ставни. «Присаживайтесь», — произнес Джеймс с ником «Шериф 244-го уровня». Я вгляделся в его тату. «Лич, интересно, что вас привело в мой дом?» «Сложная ситуация в империи», — издалека зашел отец. «Насчет этого вам стоит обратиться в администрацию БАМ, а не ко мне». «Но вы же знаете, зачастую небольшие организации решают исход, пока кланлены вели переговоры, Я вошёл в режим предвидения. Но если честно, не знаю, как быть. Мне доложили, что вы встречались с человеком противоположных со мной взглядов. Вернувшись из череды событий, я уловил часть разговора. Не стоит делать поспешных выводов. Переговоры это ещё не соглашение. Ну, хорошо, смягчился шрифт после моих слов. Что вам нужно от меня? Как уже говорил, Рунет, ситуация довольно сложная. и нам всем стоит напрячься в противостоянии наступающей смерти. Продолжай. Вы наверняка осведомлены о наших возможностях, но по некоторым причинам нам приходится держаться в стороне. Отец вопросительно посмотрел на меня, так как я еще недавно был против участия в сражениях на границе Бартары. И в последнее время у службы безопасности БАМ Возник нездоровый интерес к лану Свободная земля, сопровождаемый агрессией и попыткой уничтожить всё то, что мы таким трудом создавали. Не очень-то верится. И всё же это так. Есть полтысячи свидетелей и видеозапись. Судя по ухмылке отца, он понял мой манёвр. Серьёзное заявление. Шериф задумался. Похоже, мне удалось зацепить его обострённое чувство справедливости. «Значит, вы знаете, кто я в реале, раз просите вмешаться?» «Да, вышери в службу федеральных маршалов подразделения Министерства юстиции. Но кто слил инфу? Неужели мой сын Мартин? Отлично, сегодняшняя встреча все же сыграла нам на руку». «В общем, да». «Мальчишка», — выругался Джеймс и тут же взял себя в руки. «Направьте мне официальную претензию со своей доказательной базой». «Я в ближайшее время рассмотрю ее». Отец, не теряя время, погрузился в интерфейс. «А теперь давайте решим, какую пользу ваш клан может принести империи». «Услуга за услугу!» Принципиальный шериф предложил направить 80 бойцов. «Лучше уж так, чем противостоять обезумевшей службе безопасности БАМ». В процессе обсуждения оказалось, что финансовая составляющая нас практически не коснулась. Лекарей и мобильную точку перерождения предоставляла империя, а развитое, по-моему, у Казанию защитное умение минимизировали возможность заражения. Вспомнился случай в партере, где Судоражна пытался избавиться от мутации, но на самом деле всё обстояло куда лучше. В отличие от НПС, аватара не теряли своей природы, а лишались части способностей. восстановить которое позволяло полное очищение в Храме Света. По возвращению в райскую бухту мы застали окончание строительства первого дирижабля. Теперь доставка каменных блоков должна была возрасти вдвое. Отец наконец созрел и назначил своим заместителем Миреллу, а ее место в Совете перешло выходцу из клана Дом Сличенко, энергичному эльфу, 260 уровня с ником Alemaut. Выкраив немного свободного времени, я направился в храм огня. Откладывать вопрос касательно Лос и освобождения Донки от её влияния было больше нельзя. На кону стояло благополучие семьи, а мы же ты жизнь. Прогоняя все возможные будущие события, я наткнулся на несколько неприятных моментов. Первое: Выманить богиню оказалось невозможным. Второе её подлый и лживый драв сводил договорённости к однополярным интересам. Как же поступить? Я отстранённо оглядел райскую бухту. Бинга, может всезнающий мародин подкинет идею. Дождавшись, когда бог дворфов закончит трансформацию очередного клинка, я начал разговор. Да, знаю эту несчастную Она стала такой непо своей воле. Это как? В голосе Мародина прослеживалась печальная нотка. Очень давно в мир, где живёт лос, пришли тарантулы. Они обладали немыслимой силой, противостоять которой могли лишь единицы. Ради сохранения расы Дроу она пошла на сделку, став одной из марионеток своих поработителей. Получается, могущество бога ей даровали тарантулы? Да. Толика их силы вознесла ее в ранг высших существ, при этом яд изменил внешность и характер. Жуть. Не то слово. А Лос сейчас в Астрале? Нет, она никогда там не была. Зачем Микаэль вписал эту расу в БАМ? Неужели есть какой-то умысел? Ты знаешь, как заставить богиню появиться в нашем мире? Зачем тебе это? Поговорить хочу. Она не придет. Но ты можешь общаться с ней через жрецов. Это мне известно, вспомнил я донку. Тогда удача тебе, Ксандл. Будущее можно изменить только действиями. В этом он был прав, независимо от результата. Поговорить с ней стоило. Достав координаты столицы Дроу, я открыл портал. Вы находитесь в локации Дроу. Дата 782 год. Время 11 часов 10 минут. Температура воздуха плюс 12 градусов по Цельсию. Атмосферное давление 1036 миллиметров ртутного столба. Местечко оказалось примерским, навевающее уныние. В пещере с разрушенным сводом стояли наспех выложенное каменное строение, росли чахлые деревья, и все это покрывал мох. «Вам стоит покинуть город». Пробурчал ящер НПС, уставившись на мой значок с репутацией ненависть. Была надежда протянуть чуть дольше. Оттолкнувшись, я взлетел над поселением, высматривая храм. Так, вот рынок, центральная площадь, какое-то круглое строение. Стоп! Из-за высокой арки показалась паучиха. Посмотрим. Дело в крюк, я опустился перед входом предполагаемого храма, предусмотрительно достав косу палача. Ток-ток, искромешдать мы, томно доносился мерзкий стук. Хочешь не хочешь, а идти придётся. Переступив порог, на меня тут же обрушилась магия дроу. Вы попали в зону действия ядовитого облака. Урон поглощён расовым умением иммунитет к ядам и мутациям. Активировано ускорение плюс 600 единиц на 10 секунд. Блин, опять придётся броню восстанавливать. В центре помещения стоял каменный алтарь. На изъеденных коррозиях стенах проступали изображения луны, солнца, огня, таранталов и странной формы черепа. Это ещё что означает? Тебя не узнать, защитник. Эхом прокатилось мерзкое шипение. «Да, я похорошел». «Эзвиш, что тебе нужно?» Ш -ш -ш -ш. «Освободи донку от бремени жрицы». «Ха-ха-ха! Даже не мечтай!» Прочность адамантовой броди высшего демона снижена на одну единицу. «Началось», — подумал я, и тут же почувствовал вибрацию в рукояти алмазной косы. Густое ядовитое облако, заполняющее храм, сжавшись в тонкую струю, водоворотом устремлялось в чрево кристалла. — Ты снова меня удивляешь. — А вот ты предсказуемо жестоко. Предлагаю, найдем компромисс. Ха — Ха-ха-ха! В углу зашевелился силуэт. — Ладно, но у всего есть своя цена. — Назови ее. очень ожесточенное задание освободить народ дроу от гнёта тарантулов. Условие посетить мир дроу. Вознаграждение отречение богини Лос от жрицы Донка. Штраф за невыполнение вечное рабство жрицы Донка богине Лос. Ты просишь невозможного. Случилось именно то, что мне ранее показало предвидение. Знаю. Но «Ничего другого мне не нужно». Отчасти я понимал ее и надеялся никогда не оказаться в таком же положении. «Расскажи про тарантулов. В чем их сила?» «Ха-ха-ха. Смотри». Облако яда поплыло. Передо мной возникли жуткие создания. Огромные, черные, покрытые хитиновым панцирем, невообразимо могущественные. «А вот это уже что-то новенькое». «Появилась альтернатива будущих событий. Неужели за столько времени ты не нашла способа противостоять им?» «Ну почему же? Нашла. Есть создания могущественны, но никому нет дела до моего народа». «Кто они? В каких мирах живут?» «Здесь ты сам. Ха-ха-ха-ха!» Возникло молчание. «Покиньте город». Что вам стоит покинуть город? повторила Жрица. Похоже, лос прервала связь. В этот момент моё сердцебиение участилось, возникла тревога о зверном мне паса.